Глава седьмая. Когда мы возвращаемся в чайную, в ней никого нет, как и говорила старушка. Я готовлюсь оценивать ущерб, убирать поломанное, чинить, как могу, дверные косяки, но с удивлением вижу, что двух разбитых стульев попросту нет. Не дракона, а полтонны убытка. Но что за напасть такая? А что с дверью? Какой кошмар, я это точно не осилю. Есть женщины, которые легко за мужские дела берутся, и всё у них спорится. А я не такая. У меня вечно всё из рук валится. Помню, как надо мной молодой стажёр ржал, когда я пробковую доску приколачивала в офисе. Оказалось, я делала это саморезами, а надо гвоздями. А я не понимала разницы. Ну а что поделать, если двадцать раз попросишь, на двадцать первый сама возьмёшь молоток в руки. И это при половине штата мужчин. Вот тогда нас смех поднимут, но сделают. Домой всегда вызывала мужа на час, если что повесить надо. Ремонтом тоже мастера занимались. А тут как быть? Я кое-как переставляю дверь к стене так, чтобы не сильно мешалась проходу. Пытаюсь вставить косяки на место, но они упорно летят вниз. Нет, это мне точно не подвластно. «У нас что, вор был?» «Генерал бушевал». расстроена говорю я и сажусь на стул. И так едва сводим концы с концами, а тут... «Хозяйка!» — зовут со двора. «Кто это?» Я тут же вскакиваю с места и выхожу, чтобы почти столкнуться с мужчиной в рабочей одежде, стирающим пот со лба. «Я стулья привёз. И дверь. Покажите, куда разгружать». «Стулья и дверь?» Я смотрю на тележку за его спиной, которую он каким-то чудом смог сюда затащить. Она доверху заполнена стульями, столами, а под ними дверь. И всё такое добротное, качественное, что мне сразу хочется послать одного крылатого в далёкое пешее. «От генерала?» – спрашиваю я. «От него самого!» Мужчину распирает от гордости, он весь приосанивается. «Я не приму», – говорю я и вижу, как его лицо вытягивается. «Я благодарна вам за путь, который вы проделали. Сделите со зверя побольше для себя». «Скажите, дорога была очень крутой, как и нрав хозяйки чайной. Можете даже соврать, что я вас побила, и потребовать возмещения за моральный ущерб». Мужчина проводит рукой по щеке, оставляя грязный след. Смотрит он на меня, часто моргая, но не уходит, словно не знает, что делать. «Не переживайте, это наши разборки с генералом. Вас это не касается». Успокаиваю его я. Он мнётся, неожиданно просит. «Хозяйка, а можно мне попить?» «Конечно, проходите. Давайте я вам имбирного чая заварю». «Да просто водички. Нет у меня денег чаи распивать». Мужчина заходит и мнётся на пороге. «А мне не жалко кружку чая для хорошего человека. Присаживайтесь». Показываю на стол. «У меня штаны грязные, госпожа. Я в рабочем. Только из мастерской Лескара, что на пересечении Виноградной и Кудринки. Знаете? Алисия же здесь выросла. Значит, знаю». Поэтому я киваю. «Садитесь. В ногах правды нет», — говорю я. А сама завариваю чёрный чай с имбирём в две красивые чашки с блюдцами и ставлю одну перед ним, а вторую рядом с другим столом. Поднимает иммунитет, восстанавливает силы. Приятного чаепития. Ох, хозяйка, кружка-то какая красивая для моих грязных лап. Хорошие у вас лапы. Судя по всему, очень даже золотые, раз в мастерской работаете. Я сажусь напротив него с чашечкой чая. Похоже, он всё-таки меня не знает. «Как вас зовут?» — спрашиваю я. «Альдо, госпожа». «А меня, Алисия». Мужчина стеснительно кивает. Я пытаюсь понять, сколько ему лет. Из-за щетины непонятно. Может быть, как 25, так и 45. «У меня пока нет ничего к чаю, простите», — говорю я. «Что вы, что вы, это и так много». И тут мужчина окидывает взглядом чайную, видит обломки стульев, выломанную дверь и косяки и чуть не роняет чашку, благо она пустая и крепка. «На вас напали?» Я молчу. «Если раньше я спокойно прикрывалась эфемерными отношениями с генералом, не зная всей подоплеки, то сейчас этого делать не хочу. Провоцировать зверя себе дороже. Нет, так, пустяки». Шепчу я в чашку, делая глоток, буквально запивая свои слова. «Как же пустяки! Как же вы так торговать будете? Почему от мебели отказываетесь?» «Не хочу быть в долгу». И тут мужчина резко встаёт с места. «Я вот тоже не люблю быть в долгу. Вы мне чай вкусный сделали, а я вам стулья починю и дверь поправлю». Я удивлённо смотрю на своего нарисовавшегося спасителя. «Не откажусь», — протягиваю поражённо. Буду дурой, если не соглашусь. Это же настоящая удача. Я смотрю, как спора всё выходит у мастера, и душа радуется приходящему в чайную уюту. Стулья быстро чинятся, дверь встаёт на место, коробка выглядит почти как была, за исключением небольшой трещины. В этом есть какая-то особая магия. Как по мне, когда мужчина вот так работает руками, он тут же набирает в моих глазах баллы почёта. Жалко «Альдо страшненький и не в моём вкусе. Зато руки у него на нужном месте. Я так не умею». «Но не создана я для такого, сколько бы ни пыталась. Все пальцы отобью». Реки не отстаёт ни на шаг от Альдо. Он уже съел под прилавком булочку, прячась, как маленький хомячок, который боится, что у него заберут вкусняшку. Я же разделила свою булочку пополам и предложила Альдо. «Госпожа, не ем во время работы». разморит. О том, что это особые булочки, я умалчиваю. Мало ли, он нам чинит мебель, а мы едим продукты из той дорогущей магической лавки. Боюсь, не смогу объяснить все хитросплетения жизни, которые привели нас к этой дорогостоящей покупке. Сама я достаю очищенную курицу, мою, разделываю на несколько частей и задаюсь вопросом, где же хранить всё то, что не использую. Конечно же, здесь нет холодильника, но, может, есть подпол? И точно. В жилой зоне прямо на кухне я нахожу люку вниз. Стоит открыть, как на меня оттуда дышит холодом. Вот это да. А я холодильнике беспокоилась. Похоже, там какая-то магия подключена. Я спускаюсь вниз по лестнице и вижу полки. Внизу белые камни, похожие на непрозрачный лёд. Они и поддерживают здесь низкую температуру. Я кладу на полку остатки курицы, грудку, ножки, бёдра, а остальное беру на суп. Рики, отправляю купить овощи для него, только в обычной лавке, а не магической. Как раз в этот момент Альдо замечает стулья, спрятанные от глаз в жилой части чайной. «А эти тоже починить нужно, госпожа?» спрашивает он. «Они крепкие, нуждаются только в новой обивке, но на неё я ещё не заработала», говорю откровенно я. Альдо чешет шею и произносит. «Знаете, госпожа Алисия, а ведь у меня полно обрезов. Если сошьёте лоскутные полотна, то я смогу вам помочь. Только кусочки разных размеров и тканей вряд ли вам понравится." Он мнётся, словно уже пожалел о том, что сказал. А я тут же хватаюсь за возможность. «Вы серьёзно? Это просто замечательно. Даже если разных текстур в лоскутной технике будет выглядеть очень атмосферно. «А вам? Вам точно они не нужны?» Альдо сияет. Улыбка освещает его грязное лицо обаянием. Я сразу думаю, что он гораздо моложе, чем мне показалось на первый взгляд. Просто очень серьёзный. Он отвечает. «Я выкидываю их. Не довозни мне с ними. Буду рад, если вам пригодятся для дела. Всё-таки соседи». «Как классно! Чем я могу вас отблагодарить? Давайте вы выберете чай или травяной напиток на свой вкус». «А можно я буду изредка заглядывать на чай?» «Конечно, нужно!» На то мы порешили. Когда он заканчивает работу, у меня как раз готов суп. Я не спрашиваю, будет ли Альдо есть, молча накрываю стол в жилой части дома на троих. «Что вы, что вы!» — говорит Альдо, как только получает приглашение присоединиться к нам за едой. «Суп слишком скромный для вас. Я знаю, как его взять. И он садится». Мы едим так быстро, словно все не ели дня три, не меньше. Наши тарелки мгновенно становятся пустыми. «Я помою посуду», — говорит Рики. Всё это немного напоминает ему нетипичный семейный ужин. Такой тихий и уютный. Муж чинит, жена готовит. Ребёнок бегает в магазин и помогает с мытьём посуды. Вот только сердечко у меня не стучит, когда я смотрю в сторону мастера. А он на меня смотреть не смеет. Взгляд отводит постоянно. Альда приносит мне лоскуты через два часа. У меня в чайной ни одного посетителя, зато мне есть чем себя занять до глубокой ночи. Как хорошо, что у Алисии есть швейный набор, в котором много ниток. И неплохо, что на уроках труда я успешно шила фартуки, прихватки и ночнушки для себя, так что могу применить навыки в деле. И я берусь за работу. Иголка ловко порхает у меня в руках, Нитка сшивает лоскут за лоскутом. Шитьё для меня открывается медитацией. Я расслабляюсь, забываю о своих трудностях. Ловлю дзен. Рики тихонько засыпает в кровати, а я любуюсь первым лоскутным куском для обивки стульев. Глазам своим не верю. Слышу я от двери голос зверя. Всё внутреннее спокойствие, что я обрела, тут же испаряется. Моё тело сжимается в ожидании скандала, но зверь смотрит на сшитые лоскуты в моих руках с выражением, больше похожим на немое удивление с примесью задетых чувств. А мне и дырку на штанах зашить не могла, когда жили вместе. Я кладу полотно на ноги, но не отпускаю. Как же так? Ведь набор у Алисии был, хотя и на вид почти нетронутый. Она не умела шить, но ведь могла научиться, не правда ли? Я говорю. «Чувствовала, что купить тысячу таких можешь, вот и не зашивала. Зачем пожаловал?» Зверь молча смотрит вокруг. Особое внимание уделяет отремонтированным стульям и дверному проёму с дверью. Смотрит раздражённо, но не агрессивно. Не так, словно хочет всё снова крушить. Почему отказалась от мебели? «Мне не нужны твои подачки». «И да, деньги, что ты дал Рике, я верну. Все до горна». «Он просто уже потратил, но я быстро заработаю». Зверь ведёт головой так, словно не верит своим ушам. Мышцы лица то напрягаются, то расслабляются, словно его терзают совершенно разные по настрою мысли, и он никак не может определить, что испытывает. «Отказываешься от денег, Алисия?» «Ты?» — переспрашивает он. «Ого!» Да мужик привык, что его любимая меркантильна до мозга костей. И из того, что я видела в воспоминаниях, у него есть все основания так полагать. Но ничего, никогда не поздно исправлять положение вещей. Знаешь, говорят, что женщина по-разному раскрывается с каждым мужчиной. С одним она колючка, с другим хрупкий цветок. Недвусмысленно намекаю я. Что ты хочешь этим сказать? Как истинный мужчина, зверь намёков не понимает. Хочу сказать, что ты сам виноват, что я не зашивала. Если отдавать деньги на сторону, когда у самого на попе дырка, то ты заслужил проветривание одного места, чтобы дурацкие мысли вылетели из головы. Я поддерживал те семьи, которые еле сводили концы с концами. Мне было в чём ходить. Звучит благородно, конечно, но мне надо держать оппозицию. Я всплескиваю руками. «Какое лицемерие! У самого денег девать некуда. Строит из себя благодетеля на стороне. Наверное, ещё и в лагере сытно ел, да? А сам любимую по кругам бедности проверяет. Сможет ли сварить три блюда за один горн, зашить шидырявые штаны. Следующая стадия — только лизать камни, чтобы излечиться от всех болезней, вместо того, чтобы купить лекарства. Согласна. Отлично просто». Конечно, я выворачивала всё в одну сторону. Я уже знала, что Алисия велась на деньги весьма некрасиво, но зверь тут краше всех. Поэтому я не должна ни намёка оставить, что между нами что-то может быть. Это обычная проверка на вшивость, Алисия. Так я её не прошла. Зачем женился-то? Зачем пять лет мучился? Зверь молчит. Я думала, что он снова взорвётся, но он как-то слишком сосредоточенно смотрит на лоскуты на моих коленях. Сказать бы ему, что он свою любимую не спас, а на верную смерть отправил, да нельзя. По факту Алисия теперь непрекаянной душой болтается, и кто знает, какой исход ждёт нас двоих. Спасу её, спасу себя. Она останется здесь, а я обратно в своё страшное тело. Как подумаю об этом, всё внутри сжимается от боли. Я снова не смогу смотреть в зеркало. Стоит ли того жизнь? «Кто починил двери стулья?» — спрашивает зверь, вырывая меня из грустных мыслей. «Я не хочу подставлять мастера. Вдруг вылетит ещё. Попадёт под горячую руку». «Альдо?» — зверь сам догадывается. «Не порть доброму человеку жизнь за хороший поступок. Ладно?» — прошу я. «Кто я, по-твоему?» «Зверь!» «А ты кто?» Он подходит ближе, берёт стул и ставит его напротив моего. «У нас уговор. Я отдаю тебе деньги за чайную, если ты не приступаешь порог». Напоминаю я. Я не соглашался. Пока, по всем документам, это моя собственность, которой я по доброте душевной позволяю тебе пользоваться. Какое же жуткое ощущение у меня внутри. Меня словно душат. Ненавижу быть кому-то обязанной. Давай заключим договор аренды. Незачем. Есть зачем. Иначе я тут и дня не останусь. Зверь подаётся вперёд. Смотрит внимательно мне в глаза. Да? И куда же ты пойдёшь? Ты, которая привыкла спать на лучшем матрасе фабрики Курье. «Постельном белье от Азиру и есть десерты из магической кондитерской». «Он не знает, что это всё не про меня и что настоящая я. Запросто. У меня дури хватит. Точнее, жизненной закалки. На улицу. Наймусь к Марио в таверну посудомойкой». «Ты? Белоручка? Даже когда у тебя крошка на обед была, ты не хотела идти не официанткой. Не поломойкой, не посудомойкой. Что это с тобой случилось? Жизнь помотала. Отвечаю громко, глядя ему прямо в лицо. Зверь кидает меня внимательным взглядом с головы до ног. Это на тебя так прыжок в воду повлиял? Не пойму, что с тобой случилось. Я решила начать новую жизнь без тебя. Без меня у тебя не выйдет. Со мной. «Ты — моя жена». «Я жена Рыжего». «Официально ты замужем за мной». «А какую личину я надевал?» «Это уже второе дело». «Нет, что за беспредел? У них тут паспортов нет?» «Это же какие махинации тут так можно проворачивать?» «Кстати, об этом. Нам нужно развестись. Ты обещал». Рикки мне рассказывал, что когда муж застал за изменой и сразу сюда отослал, кричал, что пришлет бумаги о разводе. Так вот, где они, мои бумаги? Где развод? Зверь опирается локтями на колени, подавшись вперёд, и говорит. И не надейся так легко от меня отделаться. Так, а тут только по мужской инициативе разводят. Заявление от женщины принимается? Надо узнать прямо сейчас. Тогда я сама подам на развод. Тогда, согласно брачному контракту, ты не получишь ничего. ни во -го, госпожа Алисия Госси. Я хлопаю себя по коленям, вполне довольная таким раскладом. Вот и ладненько. Ничего не было, ничего не надо. Локоть зверя соскальзывает с его колена от удивления. Он чуть не падает. Я не ослышался. переспрашивает он. Ох, похоже, он привык быть дойной коровой. И мне тут чисто по-человечески его даже жаль. Но я не знаю, как там у них с Алисией было на самом деле. Может, нашлись два одиночества. Один привыкший покупать любовь, вторая — её продавать. Но теперь совсем другая история. Здесь я, и я буду жить так, как привыкла. Не ослышался, я подам на развод. «И ничего не получишь», — напоминает с нажимом зверь. «И ничего не получу», — довольным тоном повторяю я. Лицо генерала ещё больше вытягивается от удивления. Я продолжаю. «И составь, пожалуйста, договор аренды. Не хочу быть здесь на птичьих правах». Зверь выпрямляется, сидя на столе, и несколько долгих секунд смотрит на меня и не моргает, а потом молча встаёт и уходит, не сказав ни слова. А я вздыхаю, и только сейчас понимаю, что всё это время едва дышало от напряжения. «Так ты его любила или нет, Алисия?» Задаю вопрос прошлой хозяйке тела. «Не знаю», — звучит в голове. «Наверное, я бы тоже не знала после такого маскарада. Но раз бросила первую любовь ради обеспеченного горожанина, наверное, любила слабо. Ведь когда действительно любишь, то счастье другого превыше твоего». Про мужа даже не спрашиваю. Но о каких чувствах речь, когда согласилась выйти замуж через два часа после знакомства? Алисию явно манили огни большого города и толстый кошелёк. По всем этим фактам получается, что она не очень хороший человек. Но я почему-то не могу её осуждать. Может, потому, что слышала в её словах «потерянность»? Она словно ребёнок, что хотел всеми силами выжить. Такой она мне видится. а все дети по-своему эгоистичны. Можно ли обвинять сироту в желании выжить в этом страшном мире? У неё была красивая внешность, которой она пользовалась. У меня, например, наоборот, внешность отобрали. Мне пришлось пользоваться мозгами, чтобы завоевать себе место в мире, чтобы на меня смотрели с уважением хотя бы на работе. Вот и наша разница с Алисией. Я привыкла добиваться всего своим трудом, а она — внешностью. Так, такие ли мы разные? А любовь? Это для меня так сложно. Сколько лет я по-настоящему не встречалась, да как раз с момента трагедии. Как только подумаю о банальном поцелуе, тот же в пот бросает. Я уже не помню, как это делается, а о близости вообще молчу. С годами меня комплексы одолели. Правда, тут и тело, и внешность — совсем другие — И от этого мне не менее нервно. Хочу ли я отношений? Сегодня, когда Альдо делал мебель, я подумала, что было бы неплохо иметь вот такого мужа рядом. Но зверя, этого крушителя, да никогда. Я встряхиваю головой, отгоняя скачущие мысли. Хватит мне решать несуществующие дела. У меня полно настоящих задач. После заключения договора аренды будет совсем тяжко. Мы с Рикой уже в долгах. а в чайной по-прежнему нет народа. Всё. За дело. Я беру нитку с иголкой, лоскуты и сшиваю их вместе. Процесс идёт так легко, так быстро, что я не замечаю, как за окном поднимается солнце. Странно, но я совсем не устала и не хочу спать. Скорее наоборот, у меня подъём сил. Почему? Неужели эффект магической пищи бабули? Я встаю, потягиваюсь и смотрю, сколько заготовок для обивки я сделала. Одна, две, три, десять, двадцать пять. Да тут на все стулья хватит. Неожиданно на прилавке звенит и вибрирует камень связи с таверной «Горный рай». Я хватаю его в руки и слышу. Десять кружек у Дина. Ого, уже на рассвете? Кто-то вчера как следует погулял. Через пять минут буду у вас, — говорю я. и начинаю заваривать чай. Благо, вода у меня в разных чанах всегда поддерживается нужной температуры. На это Алисия не поскупилась магических технологий. И через четыре минуты я уже осторожно вхожу в таверну с заднего входа с большим подносом кружек Кудина. «Доброе утро, Марио!» — говорю я, видя хозяина таверны. Он придирчиво оглядывает напитки, а потом кивает, немного расслабившись. Его помощница сразу перехватывает поднос, ставит чашки к себе на кухонный стол и отдаёт его мне уже пустым. Марио тут же рассчитывается со мной горными. «Спасибо. За чашками реки придёт чуть позднее». «Не отходи далеко. Вчера праздновали юбилей владельца горной шахты. Думаю, Кудин сегодня будет популярным. Конечно, если подействует». «Подействует», — смеюсь я. Но я и не думала, что кудин сегодня окажется настолько популярным напитком. Рики встаёт, и мы с ним едва успеваем по очереди носить кружки туда-сюда в похмельное царство. В нашей чайной пусто, но монеты капают в нашу кассу. Просто удивительно. Однако я понимаю, что это маленькая победа и дело случая. Нам повезло с юбилеем. Но что дальше? За сегодня мы набрали ровно ту сумму, что потратил Рики в магической лавке. Но что завтра, когда не будет тех, кто проснулся с больной головой после гулянки? Мне срочно нужно что-то придумать.